В эпоху средневековья и в начале нового времени основными категориями лиц, пересекающих большие расстояния, были паломники, купцы, открыватели новых земель, колонисты, пленники и сыльные, а также заграничные послы, военные, в том числе наёмники и корсары, проповедники и учёные-исследователи. Они оставили колоссальный массив текстов, который трудно объединить в рамках конкретного жанра или типа. Наиболее ранние сохранившиеся русские средневековые тексты о путешествиях относятся к жанру хождений начала XII века. В древнерусских хождениях Маслова уже видит характерные для современных путешествий особенности. А исследователь путевого очерка Панцирев утверждает, что основные традиции этого жанра на Руси заложены еще игуменом Даниилом, совершившим между 1106 и 1107 годами паломничество на Святую Землю. Задача игумена Даниила состояла в том, чтобы доказать, что миф действительно существует, что все те события, которые описываются в Библии, происходили на конкретном историческом плане. Оле. Поэтому земли, где Иисус жил и был распят, должны были были точно описаны путешественником. Хождение Игуна Даниил это произведение древней русской литературы, э, является одним из первых примеров передачи на культурной среды в жанре хождения, хожения и первым сохранившимся описанием русским человеком святой земли. В тексте «Хождение Даниила» видно стремление паломника к достоверности при повествовании о событиях, в которых он принимал участие. Дается яркая и насыщенная картина действительности. Читатель буквально может воспринять запах, вкус, красоту Палестины. Приводятся аккуратно и точно подобраны цитаты из Евангелия Ветхого Завета, дополняющие описание исторических событий, в которых русский паломник участвовал. «Да сие на писах верных ради человек, да кто уба, слышав о местах сих святых, поскорбил быся душею и мыслью к святым сим местом, и равну мзду приимут от Бога с теми, иже будут доходили святых сих мест». Написал о путешествии ради верных людей, да кто услышит или прочтет о местах святых, устремился бы душею и воображением к этим святым местам, и Богом будет приравнен к тем, кто совершил путешествие в эти места. Главной целью своего сочинения Даниэль видит укрепление веры читателя, сообщая об объектах паломничества. Как утверждает Вебер, мощь могил и святых останков особенно сильна в религиозном описании путешествий. Теолог Лилеев определяет намерение Даниэля так, чтобы он читатель, устремившийся душою и мыслью "косойте местам получил от Бога награду равную сходившим в эти места". Таким образом, в рассмотренном средневековом тексте мы наблюдаем наличие критерия унаследованного в современном трёмние тексте, а именно детализации и фактической достоверности маршрута, постулируемой автором. Путевые заметки Тверского купца Афанасия Никитина являются свидетельством частичного появления нового критерия модели трёмние текста выражение либо культурного концепта путешествия. Купеческий путешествие уже не религиозное, как хождение Гун донила, а светское, но столь же пронизанное мировоззрением средневековья. Афанасий Никитин жил в феодальном государстве Тверском княжестве. Тверь входит в состав московских земель спустя несколько лет после создания Хождения за три моря. Это произведение содержит протоэлементы травелога. В Хождении за три моря ярче выражены концептуальные оппозиции свой чужой жизнь-смерть, навящающие в древнерусской словесности чёткий последовательный характер. Нежели, собственно, концепт В произведении есть описание уклада жизни людей в чужой для автора и читателей стране Повествуется о демографических особенностях территории, менталитете, вооружённых силах, обычаях, которые можно характеризовать как слоты фрейма «Другая страна» Также представлена реакция на действия и внешний вид автора со стороны представительной культуры «Мужчины и женщины все нагие и все чёрные Куда б я ни шёл, за мной у толпа людей дивуются белому человеку У их князя фата на голове, а другая на бёдрах» а у баяр на плече и на бёдрах. У женщин голова не покрыта и грудь голая, мальчики и девочки ходят нагими до 7 лет. Афанасий Никитин постоянно сравнивает эту культурную реальность со своей. В Индостанской земле это лучшие торги. Продают самые разные товары и покупают на память шейха Алаедина, а на русский праздник Покрова святой Богородицы. Однако это сравнение ближе к концептологическому противостоянию, «Свой-чужой», чем к концепту путешествия, «Хождение за три моря» является важной вехой в истории жанра путешествия, а в некоторой степени его отправной точкой, если говорить о русской литературе и культуре в целом. Прежде всего, в этом произведении прослеживается образ будущих паломнических путешествий и путевых очерков 19 века».